Автобус. Мужские разговоры. Часть первая. Автобусы уже выезжали на городскую окраину. Проплыла мимо безлюдная промзона с застывшими козловыми кранами, несколько придорожных кафе и мотелей. Вдали показался один из коттеджных поселков, окружавших Москву. С явной завистью проезжавшие скользили взглядами по крышам из цветной металлочерепицы, разноцветным и разномастным нарядным фасадам, некоторые из которых скрывались до половины за немаленькими оградами. Над некоторыми крышами дрожал воздух, работали автономные котлы. Издалека казалось, что все трудности и неприятности, свалившиеся на страну и мир, стороной обходят этот уголок уюта и благодати. Пожалуй, только Владимир знал, насколько внешнее впечатление обманчиво. И как быстро роскошный коттедж, часто к тому же привязанный к городским коммуникациям, лишенный поддержки сильных в современном мире, влиятельных во власти хозяев, превращается в такую же несчастную бетонно-кирпичную коробку, как и городские многоэтажки. Стоявшие тесно, окна в окна, коттеджи на пятачках земли, на свой платок, этих в прошлом вожделенные обиталища мувской знати, сейчас были не более, чем вариантом одно-трехэтажного микрорайона, не более. Участки земли перед каждым домом было достаточно, чтобы позагорать, поставив шезлонг, или чтобы жарить барбекю, но совершенно не хватало даже для маленького огородика. А запасись ранее провизией, большая часть обитателей коттеджей, в отличие от того же Вовчика, и не подумала, И теперь, полагал Владимир, они бедствовали ничуть не меньше обитателей городских многоэтажных джунглей, полностью завися от продовольственных милостей администрации. Но из окон автобуса этого видно не было, и казалось, что за цветными стенами и ажурными крышами царит мир, благодать и безбедное будущее. А вот им приходится уезжать в какую-то дальнюю деревню, заниматься каким-то сельским хозяйством. Обидно. Впереди друзей сидела семейная пара, рыхлая дама средних лет и ее муж, лысоватый толстяк соответствующего возраста. Дама постоянно что-то раздраженное выговаривала своему спутнике, на что тот только жалко блеял. «Юлечка, Юлечка, ну кто же знал, что так обернется? Надо было дачку покупать поближе, кто же знал, Юлечка, ты же сама не хотела!» Не выспавшийся Вовчик еле-еле удобно разместил вещи так, чтобы можно было не сидеть скорчившись. И собрался уже вздремнуть, когда увидел, как сидевшие на передних сиденьях и болтавшие о своем девчонке на цорке вдруг как по команде обернулись и некоторое время испытующе рассматривали парней. Сон у него тут же слетел. Чего это они, а? Он толкнул в Актем Владимира. А что? Тут тоже уже начал отъезжать убаюканные покачиванием и легким дребезжанием автобуса ветерана. «Чё они на нас смотрят? Ну, девки. Вовчик, ну куда им еще смотреть, кроме как в окна или на нас симпатичных? Слушай, ты всю ночь колготился, мне спать не давал, дай хоть сейчас покемарить. Он, пособил, он приспособил на шее надувную дорожку, дорожную подушку Бублик, с которой летал еще в Америку, и тоже собирался поспать. Не, нет, тут что-то не того, как уставились. И это, которая на такси последней приехала. А потом сразу отвернулись. «Вовк, слышь? Слышь, что ли? Вовк, глянь, она к нам идет!» Зловещим шепотом откомментировал происходящее Вовчик, как будто хама брод в гоголевском ви, наблюдающий превращение старухи в зловещую ведьму. Ну и идет, что ты? Девчонки, говорите, тот парень, ну, младенчик-здоровяк в джинсе из Штатов... Ага, Владимир его зовут. И второго Владимир. Различать Вовка и Вовчик. Вместе, значит, будем на селе коровым, к к коровым к к хвосты крутить. Красавица Мэгги о чем-то задумалась, вновь оглянулась, взглянула на парней, потом переспросила сидевшую рядом. Надь, а чем они дышат, не в курсе? Ну, кто такие интересы, потенциал, так сказать? Дура, не тот потенциал, что ты в силу общей распущенности подумала, а человеческий. Не знаете, парни и парни. «Но нам ведь в одной, черт побери, деревне жить. Надо бы людей знать. Пойти, что ли, познакомиться поближе? Они-то, видать, стеснительные, не?» «Мэгги, на Вовку гулька запала, кажись. Ой, наша недотрога на кого-то запала. Она с ним спит? Нет. Ну, значит, не считается». Мэгги, повозившись, высвободилась из заставленного вещами узкого пространства сидения и, во веру переступая через сумки и чемоданы в проходе, направилась к парням. При этом она, пробираясь по проходу, на ходу как-то автоматическими движениями, жестами и походкой преображалась. из просто хорошенькой, становясь просто красивой, обольстительной. Девки примолкли, глядя ей вслед. «Да, Мэгги, может, а?» «Бля, что значит школа? Что на подиуме, что на сцене, что у шеста, что в автобусном проходе? Учитесь, девки!» «Мэгги, что захочет, обязательно себе захапает. Что роль, что по жизни?» Несколько откровенно сочувствующих взглядов скользнуло в сторону гузели, задремавшей на переднем сидении в обнимку с сестрой. «Привет, мальчики!» Подошедшая красотка была сама доброжелательность и расположение. Ее огромные голубые глаза, точно линзы, подумал Владимир, сунул которого так же, как его у Вовчика, тут же слетел. Лучились, улыбка была приятная, располагающая улыбка. И можно было бы сказать обещающая, точно, это было бы правильное определение, обещающая улыбка. Вы, говорят, оба Владимиры? Ой, как интересно. А вы тоже едете в деревню? Хи-хи, как в анекдоте. Завязка для знакомства. Девушка, вы тоже летите в этом самолете? Хи-хи-хи. Извините, блондинку за непредседательный юмор, молодые люди. А можно между вами посидеть? Это, говорят, к посидеть между тесками. Она непринужденно присела на разболтанный подвокотник ближайшего к проходу сидения, на котором сидел Вовщик. Вернее, просто облокотился подвокотник под жарой попкой, затянутой в черные... — Леггинсы, так что ли это называется? — мелькнула у Вовчика. — Такую красотку он и в мечтах не видел, а теперь она примащивалась рядом, лукаво улыбаясь, одуряя тонким ароматом, несомненно, дорогих духов. И упругая ее грудь, торчащим сквозь тонкую ткань майки соском, задела бы его по плечу э, и защику, не отстранись он, Вовчик стал стремительно краснеть. «Вам так неудобно, присаживайтесь!» Так же доброжелательно широко улыбнулся Владимир, приглашающий хлопнув ладонью по бедру. А красотка, действительно одобрительно улыбнувшись, вдруг ловко отжавшись на спинках автобусных сиденьях, повернувшись спиной, забросила свое тело попой ему на колени, вытянув длиннющие ноги на коленях Вовчика. Она обвила, чтобы типа удобнее было сидеть правой рукой шеи Владимира, прижавшись к нему боком грудью, ухватившись левой рукой за спинку переднего сиденья, поерзывая попкой у него на коленях, устраиваясь поудобнее. Хотя и не между, но рядом с, Володя, с Володями тоже считается. Завлекательно мелодично рассмеялась она с легкой усмешкой, бросив два взгляда. На Вовчика, который сидел ни жив ни мертв, посматривая то на нее, то на ее голени у себя на коленях, и на девчонок на передних сиденьях, время от времени оглядывавшихся на нее. Те шушукались по полголоса. Ну, все, захомутает теперь Мэгги. Заберет себе мальчошку. Будет он за ней с высунутым языком бегать. Да, это она умеет, не отнимешь. Агулька спит. А что и теперь, с Мэгги бодаться? Не, девки, как хотите, а я приободрилась. Сначала думала, раз мы в деревню, значит, конченые лохушки. Никому мы не нужны. Но раз сама Мэгги в деревню, это что-то. Да уж, Мэгги ничего просто так не делает. Угу, и у нее информация от папиков. Чего ж сами папики не в деревню? А? А ты откуда знаешь? Может и в деревню. Но раз Мэгги в деревню с нами, а не со спонсором, значит есть повод». «Да, Мэгги просто так ничего не делает. Ты говорила уже. И еще повторю». Сидевшие же перед друзьями супруги тоже отреагировали на появление на коленях у друзей прекрасной пассажирки. Они теперь еще тут барбель устроят, прямо у нас за спиной. Говорила я тебе, надо было в тот автобус садиться. Оглянувшись, свистящим шепотом заявила своему лысоватому мужу, сидевшей впереди дама. Ну, Юлечка, дело-то молодое. Ну что ты, что ты, нам только доехать. А там баба Варя, Федор Савельич, Варя, Федор, будем теперь ехать, а эти прошмандовки будут у нас за спиной обжиматься. Продолжала отчетливо шипеть дама, периодически оглядываясь. Мадам, хотите я вам ухо откушу? Вдруг, подвинувшись вперед к пожилой парочке, доброжелательно произнесла красотка Мэгги. Та, дернувшись дико, искоса взглянула ей в лицо. «Честно, честно, я могу. Прямо как Тайсон Холофилду. Слышали про такой случай?» «Ам, и нету». наша ошарашенно оглянувшихся, отодвинувшихся супругов Мэгги выражительно улыбнулась, показав безупречно белоснежные зубы. «Хотите? Прямо сейчас я откушу». и, видя, как рыхлая Юлечка как-то спала с лица, добавила также же мягко, воркующим голоском, ласково улыбаясь. — В окно смотрите, черт бы вас побрал, или спите, а рот держите закрытым. Переглянувшись, супруги замолчали и опасливо отодвинулись от спинок сиденья, примолкли. — Круто вы с ними, — не мог не отдать должное ей Владимир. — Да ну, утомили. — Какое им дело, — пояснила красотка, как бы ненароком погладив его по щеке. «Боюсь, вам неудобно. Я имею в виду сидеть так», – вежливо осведомился Владимир. Одной рукой он теперь невольно обнимал ее за талию, вторая рука лежала у нее на бедрах. «На самом деле, чувствовал он себя неудобно. Именно он. И весьма неудобно. С каждой секундой все неудобней». «На твердом, имеете в виду? Но как сказать? Где-то даже приятно», – отпекировалась Мэгги. «Я вам так ничего там ничего не раздавлю? Ну, телефон я имею в виду, конечно же. Это он упирается. Хи-хи». Вдруг она, как будто что-то вспомнив, обратилась к Вовчику. «Ой, я совсем забыла. Девочки хотели с вами поговорить. Очень-очень. Чем-то вы им приглянулись, только они стесняются. Меня попросили вас позвать. Вы, говорят, местный житель, вы там очень разбираетесь в этих реалиях в, этих, в местных. Вот они эту тему они хотели вас проспросить. Пожалуйста». Вовчик пожал плечами и с видимым облегчением выбрался с сиденья. направился по проходу к сидевшим впереди, где шушукались танцорки, и отчаянно грустно поглядывала на Владимира с Мэгги Гузель. А Мэгги переместилась на его место. «Да, Володя, а мы еще даже и не познакомились. Вы Владимир, Вовка, как мне уже сказали, а я Мэгги. Будем знакомы?» «Будем». «Ничего, что я с вами так бесцеремонно? – спросила она внимательно и вдруг серьезно заглядывая ему в лицо. «Ничего, даже приятно где-то». Он улыбнулся, она засмеялась. «Я понимаю, Володя». Я как-то сразу прониклась к вам доверием. «Сразу видно надежного человека». «Да? Спасибо». «Так о чем речь?» Они проболтали целый час, пока автобус, давно покинувший город Мувска, не сделал остановку направиться. Мэгги оказался интересным собеседником. Она не только расспрашивала Владимира о жизни в Америке и об учебе в одном из престижнейших в мире университетов, но и сама рассказывала о жизни в разных странах. Побывала она, видно было, много где, Ведь владела парой европейских языков и наблюдательная по жизни с юмором рассказывала о разных случаях, с ней там происходивших. Беседа была, в общем, сначала ни о чем, но узнав, что Владимир сначала учился на экономическом факультете Мурского госунивера, а потом продолжил работу в Америке именно по специальности политология и социология, она стала расспрашивать его, что он думает или читал, слышал о причинах происходящего в мире, о перспективах, о... с удивлением Владимир понял, что хотя сидящая рядом эффектная красотка периодически вставляла в разговор что-то вроде «Ой, вы так интересно и доступно рассказываете, что понятно даже такой блондинке, как я», Ситуация ее действительно интересует. Очень ее взволновал, насколько он понял вопрос, насколько долго будут устойчивы основные мировые валюты – евро и доллар. Ну какая может быть устойчивость? Ну по сути сама, они уже были на «ты». Если экономики стагнируют, Центробанки вынуждены имитировать ничем не обеспеченные деньги, просто чтобы поддержать ликвидность, иначе всем карачун быстро и без вариантов. Конечно, это все оттяжка времени. Валюты обесцениваются, да. Страны, особенно экономически, более-менее сильные, вот как Германия, к примеру, вынуждены вводить ограничения нахождения общего евро, хотя на марку еще вроде бы и не переходит. Впрочем, уже и времени у них на это нет. Володя, а доллар? Доллар-то что? С живейшим интересом расспрашивала красотка. Доллар? Ну, ты слышала, наверное, США объявили мораторий на расчет по бондам. Вообще-то это, по сути, дефолт. Хотя дефолт официально и не объявляли. Тоже времени у них уже нет, дотянули. Техас де-факто отделяется, вводит свой доллар, хотя федеральный, зеленый, по-прежнему в ходу на всей территории. Володя, ну перспективы, перспективы. Что, доллар может стать просто бумажкой? От внезапного волнения у нее нервно вдруг щека. Да он и есть уже давно ничем не обеспеченная бумажка. Ни для кого это давно не секрет. Ну, это все разговоры, разговоры, обесп... ничем не обеспечен, да просто бумажка. Я это все слышала. Ну, Володя, вот ты погляди. Ведь по-прежнему имеет ценность. Как вы это объясните? Вот у нас на рубли уже давно ничего толкового купить нельзя, а на доллар, пожалуйста, все что угодно, ход коттедж. И не сказать, чтобы цены в доллар сильно выросли, ну, в полтора раза, ну, в два, но ну, не в десятки же раз. Почему так? Объясните это, как экономист-политолог блондинки. Да, не дура, совсем не дура эта блондинка, как не старается дурой прикинуться, подумал Владимир. Понимаешь, Мэгги, какое дело? Экономическая система, основывавшаяся на долларе, по сути уже рухнула. Вот то, что вы с девчонками едете в колхоз, вместо того, чтобы продолжать танцевать, это следствие. Как и талоны, и карточки, и нехватка бензина. Система-то рухнула, а новая еще не возникла. Чтобы новая финсистема возникла, нужен для нее базис, экономический. Каким была для фунта до Первой мировой Британская империя или для доллара после Второй мировой были Соединенные Штаты. Но это были локальные базисы, страновые. А теперь, когда доллар, а с ним и евро, мировые валюты и экономика, по сути, глобальна, такого базиса нет. Кризис повсеместен, нет убежища. Даже какая-нибудь Швейцария, казалось бы, самодостаточная, дальше некуда. Тоже напрямую завязана в мировой экономике, и потому ее франк тоже. Что же говорить про тот же Китай, вся экономическая сила которого держалась на экспорте в Штаты, Европу и Азию? Глобализация. Но система-то рухнула, а необходимость в товарно-денежных отношениях осталась. Так всегда было, еще когда средствами платежа выступали раковины или там шкурки пушных зверьков. Вот и наличный доллар пока выполняет эту функцию. Но лишь на локальном, материальном, на наличном уровне. Как бы еще объяснить, почему доллар до сих пор? Вот помнишь, был черный четверг, когда в США объявили мораторий на выплате. По сути, дефолт по обязательствам. И заморозили счета иностранных банков. Это сразу повергло мир финансовый коллапс. Остановились расчеты через банки-резиденты. Нет проводок по счетам. Кто имел на счету, скажем, миллион долларов, моментально стал по сути нищим. Так как обналичить снять он эти деньги уже не может. Не делают проводок банки. Но в то же время наличные остались наличными, пока ничего другого на замену не поступило. Со временем что-то будет, конечно, если, если все как-то нормализуется. Но это если. Вот профессор Лебедев, это мой научный руководитель, так скажем, он в этом отношении полон пессимизма. Он считает, что формирование новой экономической основы, нового финансового базиса, возможно только после полной деструкции старого. А он так просто не сдается, сопротивляется, как все в природе. А значит, должен пройти довольно длительный период перестройки, вернее, предварительное разрушение, а потом строительство нового. Это только так теоретически и на словах безобидно и просто звучит, разрушение старого. А на самом деле на самом деле он вздохнул, это очень болезненно для человечества, для людей. Это непременно приведет к снижению численности населения, то есть умрут многие, если проще выражаться, от голода, от войн, от эпидемий. поскольку этот прежний финансовый базис при всей его исторической нежизнеспособности длительное время людей кормил. И даже неплохо, надо сказать, кормил в той же Европе или в Штатах. А сейчас все там приходят в первобытное состояние. Зачем же ломать надо, если все так нормально было, переспросил блондинка, и Владимир понял, что его слушали весьма внимательно. Да не то, что специально ломали. Само развалилось, конструкция была нежизнеспособная, на длительный период имею в виду. Не то, что ломали, большей частью напротив спасали и укреплять пытались. Все же понимали, что при всех недостатках существующей финсистемы, без нее не имея вообще никакой, будет только хуже. Намного. Она многих не устраивала, она была несправедливой исторически, но это была система. Ну, пытались, конечно, выстроить что-то свое, отличное вот. В частности, впрочем, неважно это все детали, но система сопротивлялась. Она как живой организм. Но ее не ломали, по сути, сама сгнила изнутри. Как болезнь, как раковая, как раковая опухоль. Когда убивает носителя, то вместе с ним гибнет и сама. Но тут ничего не поделать, она же болезнь. Не очень путанная, я объясняю. Не? Нормально, Володь. Спасибо. Я главное одно поняла. Пока нового базиса создать не удастся, а это время не быстрое, прежние валюты так или иначе будут в ходу, так? Ну, скорее всего. Надо же чем-то обеспечивать наличный товарооборот. Не крышечками же из-под пепсикова рассчитываться. Вот наличные валюты и останутся. Завод на них теперь не купишь, да не нужен теперь завод никому, и самолет, наверное, тоже. А вот что попроще? Конечно, все страны и даже области станут и стали уже выпускать свои валюты. Ну там и взаимно обменный курс непонятен, и доверия к новым бумажкам нет, и масса проблем при конвертации и вообще. Да так всегда было. Вот в России после революции как? Николаевские деньги, и киренки и всякие банкноты разных местных правительств, типа денег Всевеликого войска Донского вплоть до... Смотрела свадьбу в Малиновке? Так там попандопала. Ты бери все, я себе еще нарисую. И все как-то обращалось. А что делать? Это уж потом, когда большевики червонец ввели, киренками да Николаевками стали чуланы обклеивать. Но это время. Спасибо, Володь. Растолковал. Она звонко чмокнула в щеку. Опять многообещающе улыбнулась, кинула взгляд вперед, где Вовчик что-то размахивая руками, с жаром объяснял скептически улыбавшимся и, видимо, подтронивавшим над ним танцорком на гузель, делающего вид, что слушает Вовчика и совсем-совсем не интересуется, что там маги с Владимиром, и стал выбираться из скопления рюкзаков и сумок в проход. Вскоре вернулся на свое место и Вовчик, красный, вспотевший и злой, да «Чего это ты?» – удивился Владимир. а – злобно отмахнулся тот. Она ведь меня специально отослала, а я потом уже до допетрил. улух. А девки потом расскажу. А вы тут что? Да, типа урок политэкономии получился, как ни странно. Сам удивляюсь. Вроде я никогда зануда не был, а на такие темы с девушками не беседовал. Всегда находили темы более интересные. Но тут что-то сама она интересовалась. Не пойму зачем. О, глянь, остановка.